Глава 56. В ответ на задевшие его дерзкие или злобные шутки он также издал эдикт. Однако принимать меры против вольных высказываний в завещаниях он запретил. Примечание. В завещаниях римляне часто свободно высказывали о лицах и событиях такие мнения, которые могли быть опасны при жизни. Только раз в жизни римляне бывают искренни. В своих завещаниях писал Лукиан. Присутствуя на выборах должностных лиц, он всякий раз обходил трибы со своими кандидатами и просил за них по старинному обычаю. Он и сам подавал голос в своей трибе, как простой гражданин. Выступая свидетелем в суде, он терпел допросы и возражения с редким спокойствием. Он уменьшил ширину своего форума, не решаясь выселить владельцев из соседних домов. Представляя вниманию народа своих сыновей, он всякий раз прибавлял если они того заслужат. Когда перед ними, еще подростками, встал и разразился рукоплесканием целый театр, он был этим очень недоволен. Друзей своих он хотел видеть сильными и влиятельными в государственных делах, но при тех же правах и в ответе, перед теми же судебными законами, что и прочие граждане. Когда его близкий друг Нони Аспренат был обвинен Кассием С Севером в отравлении он спросил в Сенате, как ему следует поступить. Он боится, что, по общему мнению, если он вмешается, то отнимет из-под власти законов подсудимого, а если не вмешается, то покинет и обречет на осуждение друга. Примечание. Нонию Аспринату, по словам Плиния, вменялось вину то, что на его обеде одним блюдом мяса отравилось 130 гостей. И с одобрения всех он несколько часов просидел на свидетельских скамьях, но все время молчал и не произнес даже обычной в суде похвалы подсудимому. Присутствовал он и на процессах клиентов, например, у некого скутария, солдата на сверхсрочной службе, обвиненного в насилии. Только одного из подсудимых и только откровенными просьбами спас он от осуждения. Перед лицом судьи умолив обвинителя, отступиться. Это был кастрицей, от которого он узнал о заговоре Мурены.